«Ладно. Хорошо. Мне здесь понравилось», — сурово объявляет Джо. С силой кивая, техасский выговор исчез. Сквозь окно, в которое он смотрел, я вижу за тонкой занавеской в соседнем доме сонное хмурое лицо, глядящее на нас маленькой Винни Маклеод. «Что скажешь, куколка?» «Я могу здесь кое-что улучшить». Голос Филлис проносится по пустой комнате плененным духом. Никогда не усматривал Филлис куколки, но, впрочем, готов. «Может, Фрэнк продаст нам этот дом, когда мы получим наследство?» Джо показывает мне кончик языка и плутовато подмигивает. «Два наследства!» — подмигиваю я в ответ. «Этот малыш стоит дорого». «Ладно, идет. 2 так 2 соглашается Джо. «Когда она наживем два состояния, станем владельцами дома в пять с половиной комнат в Черномазом районе Хаддама, штат Нью-Джерси, по рукам?» «Это история успеха, которой можно будет похваляться перед внучатами». Джо комично округляет глаза, возводит взгляд к потолку и стукает себя средним пальцем по блестящему лбу. «А как насчет выборов? Вы за кого?» «Я, пожалуй, всей душой за тех, которые взымай налоги и трать». Джо не задал бы такого вопроса, если бы не отказался в этот самый миг от давно усвоенных им принципов культурного либерализма в пользу чего-то более убогого, более скудного и более подходящего его новому гештальту. Он рассчитывает получить от меня санкцию и на это. Вы хотели сказать всей мошной, флегматично поправляет меня Джо. Но, черт возьми, да, я тоже. Вот уж удивил, так удивил. А почему, не знаю. Мой старик, тот самый король китайских трущоб из Аликипы, обладал развитой социальной совестью. Он был социалистом. Но какого хрена? Возможно, жизнь здесь вколотит мне в голову немного здравого смысла. Вот Филлис. Она у нас погонщица слонов. Примечание. Слон — символ республиканской партии США. Конец примечания. Филлис поворачивается и идет к выходной двери. Она устала, политика ей неинтересна. А Джон ограждает меня зияющей, тупозубой младенческой улыбкой философического единства. Конечно, в таких делах ничего заранее сказать невозможно. Всякий раз человек, сочтя себя правым, с гарантией ошибется. Приятно стоять на горячем тротуаре перед Маркомами, укрывшимися в тени раскидистого платана, утешительно видеть... Как быстро и аккуратно идея постоянства и неизменности доказывает свою иллюзорность и сменяется мыслью о неожиданно полученном от судьбе подарке? За какие-то 15 минут Марко мы обратились в давних обитателей дома, а я в их обременительного незваного гостя. Приглашение зайти как-нибудь, выпить лимонаду, Посидеть с ними за домом в нейлоновых шезлонгах явно ждать не приходится. Оба стоят на тротуаре, щурясь от солнца и поглядывая в бирюзовое небо, так точно пришли к заключению, что только добрый проливной дождь, а не мой жалкий оставшийся незамеченным полив, способен принести их двору ощутимую пользу. Мы легко и просто Договорились о помесячной оплате и о задатке размером в трехмесячную плату, как о моем страховом полисе. Впрочем, я согласился, что если они за первые 30 дней найдут дом, который захотят купить, что вряд ли, то деньги за один месяц я верну. Я вручил им брошюрку нашего агентства «В чем разница?» где простым языком описываются за и против аренды жилья в сравнении с его покупкой. Никогда не тратьте на дом больше 20% вашего общего дохода. Хотя в собственном доме всегда лучше спиться. Не бесспорно. В брошюрке, однако, ничего не сказано о потребности видеть себя в доме или о наложении санкций, или о вероятности того, что в выбранном вами жилище когда-либо происходили значительные события, такие темы лучше всего обсуждать не с риэлтором, а с психиатром. Под конец мы условились подписать документы завтра утром в моем офисе. И я сказал, что уже сегодня они вольны затащить в их собственный дом спальные мешки и заночевать там. Да и кто отказал бы им в этом? У Сонии здесь на многое откроются глаза, с уверенностью заявляет республиканка Филлис. Ради этого мы сюда и приехали, хотя, наверное, о том не догадывались. Испытание реальностью, холодно произносит Джо. Оба они уже, держась за руки, говорят о расовой проблеме, пусть и обиняками. Мы стоим у моей машины, буквально раскаленной, хоть сейчас и десять утра. Я держу под мышкой накопившуюся мусорную почту Харисов и Трентоновскую Таймс. Ключи от дома уже у маркомов. Я знаю, что маркомы сейчас во власти того, что подобно редкому роскошному аромату, во власти вновь открывшейся перспективы обрести шанс на счастливую жизнь, ничуть не похожую на туманные религиозно-этнически-исторические перспективы Ирва Орнстайна, хоть он, пожалуй, и заявил бы, что они суть одно и то же. Впрочем, маркомы испытывают и чувство более острое, равносильное тому, что охватило бы их при окончании тюремного срока за преступление коих они просто не смогли избежать. За и промахи, обычные для жизни, в которой все мы и не повинны, и виновны, в их воображении уже маячит еще не оформившаяся возможность заглянуть к Мирлен Биверс с горячим куском черничного пирога, либо сочтенным не очень удачным подарочным горшком производства Джо, или обнаружить вместе с более близкими им по возрасту чернокожими соседями общность взглядов на сложности отношений одного из супругов с роднёй другого, или позволить заночевать в своём доме темнокожим детишкам, или выпестывать в себе качество, которое, какого всегда полагали, обитало в их сердцах, просто в одноцветных зелёных горах не было случая ему проявиться, то магическое, отдающее шестым чувством понимания других раз, которое неизменно заставляло маркемов видеть в себе не совсем обычных белых людей. Патрульная машина с одиноким негром за рулем медленно проплывает мимо нас в поисках бомбистов с Клио-стрит. Патрульный небрежно машет нам и следует дальше. Теперь это их сосед. «Слушайте» когда мы перевезем сюда наше барахло. Непременно пригласим вас на ужин, говорит Джо, короткой хозяйской рукой обняв жену за округлые плечи и прижимая к себе. Ясно, что она рассказала ему о своих новейших медицинских заботах. Возможно, потому он и решился на аренду жилья. И, возможно, ради этого она и рассказала. Еще одно... «Испытание реальностью. С удовольствием буду этого ждать». Говорю я, стирая с шеи каплю пота и снова ощущая легкую боль там, куда угодил. В далеком отсюда городе бейсбольный мяч. Я ожидал, что Джо, по меньшей мере, разок заведет разговор на тему аренда-покупка. Но нет, он этого не сделал». Не исключено, что он все еще подсознательно подозревает меня в гомосексуализме и потому откровенничать со мной не желает. Я посматриваю украдкой на облицованный старым кирпичом фасад и занавешенные окна дома 44. Никакого шевеления занавесок там не наблюдается. Однако я знаю, что наблюдение за мной ведется по-прежнему и на миг меня охватывает уверенность, что мои 450 долларов так и останутся заложниками вросших сознанием оклядов убеждений касательно уединения и одиночества. Убеждений, не имеющих никакого отношения к финансовым трудностям, потерянной работе или смятению, с этим-то я справляться умею. По сути, меня заботят не столько деньги, сколько перспективы при нерешенности проблема Маклеодов счастливого продолжения моей собственной жизни. Между прочим, каковы бы ни были обычные в таких случаях шаги, я способен и на нечто сверх их, на более сложный подход к неведомому. Например, я могу никогда больше не потребовать у них ни единого клятого цента и посмотреть, во что это со временем выльется. В конце концов, сегодня не просто четвертое число, но четвертое с главной буквы. И, как показал пример флегматичных, малообещающих, не вызывающих никакой приязни маркомов, настоящую независимость следует иногда просто-напросто силком запихивать людям в глотку. Где-то на улице, а где нам не видно, опять срабатывает автомобильная сигнализация. Возможно, та же, что и прежде. И тут же громкие горячечные бвуп-бвип, бвуп-бвип подхватываются колоколами святого льва. 10 часов. Возникает небольшая какофония Джо и Филлис улыбаются. Смотрят в небеса. Как будто те уже разверзлись. И звуки эти неоспоримое тому доказательство. Впрочем, Они решили попытаться стать счастливыми, прониклись настроением неуклонного всеприятия, и все в этот миг им должно нравиться. Следует сказать, что я любуюсь ими. Я бросаю прощальный взгляд на дом Мирлен Биверс. Там, за сетчатой дверью, явно просматриваются ее ходунки. Готовая к новым вещинствам, она наверняка наблюдает за нами Держа в трясущейся руке телефон. «А эти-то кто? Что они задумали? Если бы Том был жив, он им показал бы».